С другой стороны, многоклеточные организмы состоят из групп специализированных клеток. Их может насчитываться от десятков до десятков триллионов, среди которых имеются половые клетки, яйца и спермии. Именно они отвечают за функцию размножения. Раз половые клетки обещают воспроизводство особи, все остальные части организма начинают мало-помалу снашиваться, даже если условия окружающей среды предельно благоприятны для жизнедеятельности. Можно сказать, что половая функция организма и его естественная смерть связаны друг с другом неразрывно. Все это странным образом соединяется с некоторыми аллегорическими интерпретациями легенды о змее и искушении. Те, кто видят в змее символ мужского полового органа, считают, что под запретным плодом следует разуметь совокупление. А в этом случае Бог лишь подчеркивал неизбежный итог, утверждая, что половые отношения означают смерть. Что касается рождения детей в болезни, то есть здесь есть физиологическая подоплека. Женщины испытывают при родах сильные муки, причем в гораздо большей степени, чем самки животных. Это прямо связано с быстрой эволюцией человеческого мозга. За последние полмиллиона лет его объем утроился. Увеличение таза женщины не поспевало за этим ростом, поэтому голова новорожденного – это самая большая часть плода, и она появляется первой, с трудом протискивается сквозь тазовое отверстие. Это тяжкое испытание. Мы можем предложить еще одно весьма интересное толкование данного стиха. Если принять, что запретный плод – это знание, и если учесть, что именно растущий мозг человека служил вместилищем знаний, то можно вывести и такое заключение. Родовые муки – это прямое следствие вкушения плода с дерева познания. Несмотря на родовые муки, половое влечение всегда будет принуждать женщин искать близости с мужчинами. Господство мужчин над женщинами – это историческая реальность для многих культур, Здесь сыграло свою роль и то, что мужчины в среднем крупнее и сильнее женщин, и то, что женщины периодически оказываются в стесненном положении по причине менструации, беременности, лактации, накладывает свои ограничения и забота о потомстве. В данном стихе господство мужчин расценивается как вполне оправданное. Это наказание, которое женщина несет за то, что первой поддалась искушению. Тот факт, что Библия явно узаконивает мужской шовинизм и явно осуждает женщину за ее особую и великую вину, был источником многих бед и несчастий для женщин в тех обществах, где Библия воспринималась как вдохновенное Слово Божье. Стих 17.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 В течение тысячелетий человечество жило с собирательством и охотой. Пропитание давалось немалым трудом, ибо поиск съестного дело непростое. А во времена засухи или убийственных морозов отыскание пищи, достаточной для прокорма всех ртов, становилось попросту невозможным. Когда развилось земледелие, умелое возделывание почвы обеспечивало гораздо больший запас пищи. Таким образом, на каждой единице площади могло прокормиться большее количество людей. Однако пахота, прополка, рыхление почвы мотыгой, жатва, охрана урожая от хищников — все это требовало непомерного труда. Изнуренным земледельцам и впрямь могло казаться, что земля проклята за них. К примеру, чтобы получить урожай желанного зерна, требовалось тщательно ухаживать за посевами, и в то же время земля с готовностью производила на свет никому не нужные, несъедобные растения.